Часть вторая. Глава первая. Утро, наступившее после ночи, заключившей день Мефодия Песножского, обещало день погожий и тихий. Можно было ожидать даже, что он тих будет во всём, и в стихиях природы, и в сердцах старогородских людей, с которыми мы познакомились в первой части нашей хроники. Этих убеждений был и сам Протопоп. Вчерашняя усталость оказала ему хорошую услугу. Он крепко спал, видел мирные сны и, проснувшись утром, рассуждал, что а воз либо вся его вчерашняя тревога напрасна, а воз либо Господь пронесёт эту тучку, как он до сих пор проносил многие другие, от которых никому вреда не бывало. Да? Мы народ не лиходейный, но добрый. Размышлял старик, идучи в полном спокойствии служить раннюю обедню за сей народ нелихой, но добрый. Однако же этот покой был обманчив. Под тихой поверхностью воды на дне дремал крокодил. Туберозов, отслужив обедню и возвратившийся домой, пил чай, сидя на том самом диване, на котором спал ночью, и за тем же самым столом, за которым писал свои нотатки. Мать протопопица только прислуживала мужу. Она подала ему стакан чая и небольшую серебряную тарелочку, на которую протопоп Савелий осторожно поставил принесенную им в кармане просфору. Сердобольная Наталья Николаевна, сберегая покой мужа, ухаживала за ним, боясь каким бы то ни было вопросом нарушить его строгие думы. Она шепотом велела девочке набить Жуковским в аксифам. И поставит в угол на подносике обе трубки мужа. И подпершись ручкой под подбородок, ждала, когда Протаирей выкушит свой стакан и попросит второй. Но прежде чем она дождалась этой просьбы, внимание её было отвлечено необычайным шумом, который раздался где-то не вдали от их дома. Слышны были торопливые шаги и беспорядочный говор, переходивший минутами в азартный крик. Протопопица выглянула из окна своей спальни и увидала, что шум этот и крик производила толпа людей, которые шли очень быстрыми шагами и при том прямо направлялись к их дому. Они на ходу толкались, размахивали руками, спорили и то, как бы упирались, то вдруг снова почти бегом подвигались вперед. Что бы это такое? подумала Протопопица и, выйдя в залу к мужу, сказала. Посмотри, отец Савелий, что-то как много народу идёт. Народу, мой друг, много, а людей нет, отвечал спокойно Савелий. Нет, в самом деле, взгляни, очень уж много народу. Господ с ними. Пусть их расхаживают. А ты дай-ка мне ещё стаканчик чаю. Протопопница взяла стакан, налила его новым чаем и, подав мужу, снова подошла к окну. Но шумливой кучки людей уже не было. Вместо всего сборища Только три или четыре человека стояли кое где в разбивку и глядели на дом Туберозова с видимым замешательством и смущением. Господи, да уж не горим ли мы где-нибудь, а те отсовелись! воскликнула в перепуге, бросаясь в комнату мужа Протопопица, но точас же на пороге остановилась и поняла, в чем заключалась история. Протопопица? Увидала на своём дворе дьякона Ахилу, который летел размахивая рукавами своей широкой рясы и тащил за ухо мещанина комиссара Данилку. Протопопица показала на этого мужу, но прежде чем протопоп успел встать с своего места, дверь передней с шумом распахнулась, и в залу протоиерейского дома предстал Ахилла, непосредственно ведя за собой узаха, раскрасневшегося и переконфуженного Данилку. Отец, протопоп, начал Ахилла, бросив Данилку и подставляя пригоршню туберозу. Савелий благословил его. За Ахилой. Подошел и точно также принял благословения Данилка. Затем диакон отдернул мещанина на два шага назад и снова, взяв его крепко за ухо, заговорил: «Отец Савелий, вобразитесь, прохожу улицы и вдруг слышу говор. Мещане говорят о дожде, что дождь нынч ночью был послан после молебствия. А сей Ахилла уставил указательный палец левой руки в самый нос моргавшего Данилки. А сей это опровергал. Туберозов поднял голову. Он, вообразите, говорил. Напять начал диакон потянул в Данилку. Он говорил, что дождь сей у ночь ушедший после вчерашнего мирского молебствия совсем не по молебствию не последовал. Откуда же ты это знаешь? Сухо спросил Туберозов. Сканфуженный Данилка молчал. Вообразите же отец протопоп. А он говорил, продолжал диакон, что дождь злился только силой природы. К чему же ты так рассуждал? Проделил, собирая при дыхании с ладони крошечки просфоры, отец ступерозов. О сомнении, отец протопоп. Скромно отвечал Данилка. Сомнение, как и само мнение, тебе не везде круглому вовсе не принадлежат и посему достойен делатель мзды свояя, а ты вполне достойное по заслугам своим и принял. А потому, что по ивон прозван словиться с моего дома. Выпроводив за свой порог еретичствующего Данилку, протоиерей опять чинно присел, молча докушал свой чай и только, когда все это было обстоятельно покончено, сказал диакону Ахилле: "А ты, отец диакон, долго еще намерен так свирепствовать? Не яль тебе внушал оставить твое заступничество?" И не давать рукам воли. Нельзя, отец протопоп. Утерпеть было невозможно, потому что я уже это давно хотел доложить вам, как он вообразит и все против божества и против быта Писания. Но прежде я все это ему по его глупости с не сходил до села. Да. Когда не нужно было с не сходить, то ты так даже не сходил. Я и богу с не сходил. Но уж тогда он слышу начал против обрядности. Да. Ну. Ты тогда что же сделал? Протопоп улыбнулся. Ну уже этого я не вытерпел. Да. Так и надо было тебе с ним всенародно подраться. И что же это вы, что всенародно, чёть протопоп? Я предстоял алтарь и обязан стоять за веру повсеместно. Святой Николай Угодник Ария тоже ведь всенародно же смазал. То Святой Николай, а то ты, перебил его Туберозов. Понимаешь? Ты, ворона И что давлей тебе, яко вороне, знать своё кра, а не в свои дела не мешаться. Что ты костылём-то своим размахался? Забыл ты, верный, что в костыле два конца? Насиличу свою драмодёр всё надеешься? Полагаюсь, полагайся. Но ну, так не полагайся. Не сила твоя тебя спасла, а вот это, вот это спасло тебя, произнёс протопоп, дёргая дьякона за рукав его рясы. Что ж отец протопоп, Вы меня этим укоряете? Я ведь свой сан и почитаю. Что? Ты свой сан почитаешь? С этим словом протопоп сделал к диакону шаг и хлопнув себя ладонью по колену прошептал: "А не знаете ли вы отец диакон? Кто это? У бокалейной лавки сидячий с приказчиками папиросы курит." Диакон сканфузился. И забубнил: "Ну что ж, я точно, отец Протопоп, этим я виноват. Но это больше ничего, отец Протопоп, как по неосторожности. Я и право по неосторожности. Смотрите, мол, какой у нас есть диакон франт, как он хорошо поперос ему слит. Нет, ей право отец Протопоп. Вы обратите совсем не для того. Что ж мне этим хвалиться?" Ведь эту табачную невоздерженность из духовных не я ж один занимаюсь. Туберозов оглянул диакона с головы до ног самым многозначечным взглядом и, вскинув вверх голову, спросил его, что ж ты мне этим сказать хочешь? То ли, что мало ты сам протопоп куришь. Диакон смутился и ничего не ответил. Туберозов указал рукой на угол комнаты, где стояли его три черешневые чубука. И проговорил: что такое? И я, отец диакон, курю. Диакон молчал. Говорите же, потрудитесь. Что я курю? Я трубку курю. Трубку, трубку курите. Ответил диакон. Трубку. Отлично. Где я ее курю? Я ее дома курю. Дома курите. Иногда в гостях у хороших друзей курю. В гостях курите. А не с приказчиками же с я ее у лавок курю. скрикнул, откидываясь назад тоберозов и постучав внушительно пальцем по своей ладони, добавил: "Штупай к своему месту, да смотри за собою. Я тебя много раз удерживал, но теперь гляди, наступают новые порядки, вводится новый суд и пойдут иные обычаи. И ничто не будет в тени, а всё в явь, и тогда мне тебя не защитить". С этим Протапоп стал с своей большую ногой на соломенный стул и начал бережно снимать рукой жёлтенькую канареечную клетку. Ух! Господи, милосердный, за веру заступился и опять не в тактнул, проговорил в себе Ахилла, и выйдя из дома Протапопа, пошёл скорыми шагами к небольшому жёлтенькому домику, из открытых окон которого выглядывала целая куча белокуринких детских головок. Диакон торопливо возошёл на крылечко этого домика, потом с крыльца вступил в сени и, треснувшись о перекладину лбом, отворил дверь в низенькую залу. По зале, заложив назад маленькие ручки, расхаживал сухой миниатюрный Захария в подряснике и с длинной серебряной цепочкой на запавшей груди. Ахилла входил в дом к отцу Захарию, совсем не стою физиономией И не стою, поступью, как к отцу Протапову. Смущение, с которым диакон вышел от туберозового, по мере приближения его к дому отца Захарии исчезало и на самом пороге заменилось уже крайним благодушием. Диакон от нетерпения ещё у порога начинал: "Ну, отец Захария, ну, брат ты мой мелосенький. Ну, что это такое?" спросил с кроткою улыбкой отец Захария. "Чай ты?" Что я газиста? Что? И с этим словом, не дождавшись ответа, сухонький попик заходил снова. Диакон прежде всего весело расхохотался, а потом воскликнул: "Вот, дружи мой, какой мне сейчас был пуд-романтель". Пуд-романтель накидка, которую надевали во время бритья или причёски у парикмахера. Здесь головомойка. Охотче, от мыла даже голова болит. Велись скорее дать маленький апракидон. Апракидон, хорошо. Но кто же это? Кто мол тебя пробирал? Да разумеется, министр истиции. Ага, отец Авелий. Никто с другой. Дело отец Захария необыкновенное по началу своему и по скончанию необыкновенное. Я старался как заслужить. А он все смел. Повернул Бог знает куда лицом и вывел, что такое чего я хочу убить, теперь не пойму и рассказывать не умею. Однако же Диакон, присев и выпив поданную ему на тарелке рюмку водки, с мельчайшими подробностями передал отцу Захарию всю свою историю с Данилкой и с отцом Туберозовым. Захария во все время этого рассказа ходил той уже подпрыгивающей походкой. и лишь только на секунду приостанавливался, по временам устранял со своего пути то одну, то другую из шнырявших по комнате белокурых головок, да когда диакон совсем кончил, то он при самом последнем слове его рассказа, закусив губами кончик бороды, проронил внушительное: "Да с, да, да, да". Однако ничего. Я больше никак не рассуждаю, что он в гневе и, и еще. Да, и, и ещё что такое? Подите вы прочь, пострелята. Так И что такое ещё? Любопытствовал Захария, распихивая с дороги детей. И да. э, что я ещё в это время так неполитично трубки коснулся? Объяснил диакон. Да ну, конечно. Разумеется. А счастье оно могло и это. Подите вы прочь, пострелята. Впрочем, полагать можно, что он не на тебя недоволен. Да, оно даже и верно, что не на тебя. Да я говорю тоже, что не на меня. Ну за что ему на меня быть недовольным? Я ему, вы знаете, без лести предан. Да. Это не на тебя. Это он, я так полагаю. Да уйдите вы с дороги прочь, пострелять-то. Это он душой, понимаешь, скорбен, сказал диакон. Отец Захария помотал ручкой около своей груди и сделав кислую гримаску на лице, проговорил: "Возмущён. Уизвлён. Решил дьякон Ахилла. Знаю, его всё учитель Варнавка гневит. Ну, да я с Варнавкой скоро сделаю прочее и прочее". И с этим дьякон ничего в подробности не объясняя, простился с Захарией и ушёл. Идучи по дороге домой, Ахилла повстречал со Данилкой остановил его и сказал а ты брат данилка сделай милость на меня не сердись я если тебя и наказал то совершенно по христианской моей обязанности наказал всенародно оскорбили отец диакон отвечал данилка тоном обиженным но звучащим склонностью к примирению ну и что ж ты теперь со мною будешь делать что обидел я знаю что я обидел но когда я строг Я жить это не нагло. Я тебе ведь ещё в прошлом году, когда застал тебя, что ты в сенях у исправника отца совели его ризу надевали корапилом-коропил, я тебе ещё тогда говорил: рассуждай, Данила, по быту писанию, как хочешь. Я по науке много не смыслю, но обряды не касайся. Говорил я ведь тебе это, или нет? Я говорил: не касайся долила обряда. Данилка неохотяки внул головой и пробурчал: Может быть? И говорили? Нет, ты, брат, не финчи, осознавайся. Я, наверное, говорил. Я говорил: "Не касайся обряда". Вот всё. А почему я так говорил? Потому что это наша жизненность, наше существо, и ты его не касайся. Понял ты теперь? Данила только отвернулся в сторону, и улыбнулся. Ему самому было смерть смешно, как диакон вёл его по улице заухо, но другие, находившиеся при этом разговоре мещане, шутя и тоже едва сдерживая свой смех, упрекали диакона в излишней строгости. Нет, строгий вы сударь отец диакон, уж очень не в меру строгий, говорили они ему. Ахилла, выслушав это замечание, подумал и добродетельно вздохнув, положил свои руки на плечи двух ближе стоящих мещан и сказал: "Что рок выговорить? Да. Я точно строка, это ваша правда, но зато я и справедлив. А если б это дело к мировому судье, гораздо хуже. Сейчас 3 рубля в пользу детских приютов заищет. Ничегос. Иной мировой судья за это ещё рубль серебра на чай даст. Ну вот видишь? Нет, я обратил, знаю, что я справедлив. Что ж за справедливость? Не бог знает, как вы, отец, диаконы справедливы? Так почему? А потому что Данила много ли тут виноват, что он только повторил, как ему учёный человек сказывал. Это ведь по-настоящему, если так судить, вы Варнаву Васильевича должны остепнять, потому что это он нам сказывал, а Данила только сомневался. что не то это, как учитель говорил, дождь от естества вещей, не то от молебна. Вот если бы вы отрицали учителя, это точно было бы закон. Учителя! Диакон развел широко руки, вытянул к носу хоботком обе свои губы и, постояв так секунду пред мещанами, прошептал: "Закон. Закон то это я." знаю велит да вот отец авели не велит и невозможно